Вот они с напомаженными, прилизанными волосами, золотые фиксы вспыхивают и мерцают, когда их счастливые обладатели проходят под разноцветными огнями реклам. Черные, желтые, мулаты, креолы, индейцы смешались перед ошеломленным артисом, увлекая его за собой. Мужчины все в светло-зеленых или темно-красных костюмах, двухцветных желтых с коричневым башмаках, и красно-белых шелковых галстуках. Дамы, улыбаясь кроваво-красными и оранжевыми губами, покачивая бедрами, прохаживаются в узких туфлях-лодочках и кутают плечи в рыжие лисьи меха. Они слепили его. Бильярд для джентльменов волшебного города, гриль-бар на Сент-Джеймс, барбекю «Голубые небеса», школа изящных искусств — «Альмы Мэй Джойс». Мимо-мимо цирка, где счастье стоит так дешево, всего лишь десять центов. Через несколько домов, в окнах танцзала для черных и желтых, он увидел танцующие парочки. Лениво обшаривая зал, прожектора обливали их жидким янтарем и бледным пурпуром. Артис свернул за угол, его подхватила толпа, и он отдался этой нарастающей силе потока» мимо «Облаков радости» — магазин поношенной одежды, мимо кафе «Крошка Деллила», бильярдного клуба «Пандора», зала коктейлей, и «Лестницы к звездам», мимо театра «Отдых», где на этой неделе выступала Энда Мэй Хэрис в ревю только для цветных. Рядом в театре «Грант» афиши представляли Мэри Марбл и крошку «Чипс». Он миновал кафе «Маленькое Савойе», снова полюбовался на гибкие силуэты в окнах танцевального зала «Дикси Карлтон», где громадный зеркальный шар, вращаясь, разбрызгивал серебристые пятна света. Паром, отплясывающим фокстрот, не было никакого дела до черного мальчишки в комбинезоне широко распахнутыми глазами, которого людская волна несла мимо заведения «Рабочая пчелка». Вафли моментального электрического приготовления и свежайшие пирожные в любой час дня и ночи, ваши любимые горячие сэндвичи с лучшим в городе кофе, сосиски с булочкой за 5 центов, гамбургеры, свинина, ветчина, сэндвичи со швейцарским сыром — все по 10 центов. Мимо страховой компании Виолы... Крамбль, которая специализируется на похоронных услугах, реклама в витрине взывает к потенциальным клиентам «Берите от жизни все, пока вы молоды». Мимо гостиницы «Делюкс», сдающей комнаты парочкам на час-другой. У входа в казино, разместившегося в самом высоком небоскребе города, За спиной Артиса пышногрудая красотка в атласном платье цвета спелой кукурузы и лимонно желтом буа из перьев взвизгнула и хотела врезать сумочкой шустрому джентльмену, но промахнулась. Джентльмен засмеялся, Артис тоже захохотал и зашагал дальше за толпой по каким-то улицам. Он знал, что наконец-то попал домой town Ньюс. Бирмингемская газета для цветных мистера Милтона Джеймса. 6 мая 1937 года. Всякая всячина. Мистер Артис О. Пиви был доставлен в университетскую больницу в субботу поздно вечером со множественными ранениями, полученными, по словам его подруги, при попытке открыть весьма дорогую бутылку вина. Возраст и сорт вина неизвестны. То ли это мое воображение разыгралось, то ли я действительно видел вечером в трамвае мисс Иду Дуайзер, она ехала в Танзал Энсли, прихватив с собой Бенни Апшоу, только ради того, чтобы, протанцевав с ним несколько раз, доставить ему удовольствие наблюдать, как она уезжает домой с мистером Уильямсом. Должно быть, в любом популярном ансамбле Америки есть два-три мальчика из Бирмингема, И все благодаря нашему любимому знатоку в области музыкального образования профессору Фессу Уотли. Всем нам хоть сейчас на музыкальной подмостке. Не забудьте наш старый друг Кэп Колуэй вскоре почтит наш волшебный город своим появлением. Забавное меню ожидает на этой неделе поклонников духовной пищи в театре Прокас С понедельника по четверг программа «Высшего сорта». Эрскин Хоукинс, спектакля о корочка с перцем, а также всевозможные негритянские шутки и развлечения. Приют для престарелых розовая терраса, старое шоссе Монтгомери Бирмингем, штат Алабама, 2 марта 1986 года. Поедая деревянной ложечкой ванильное мороженое из стаканчика, миссис Тредгуд предалась воспоминаниям и поведала Эвелин о временах Великой Депрессии. Тогда многие умирали кто от чего. Тяжело было. Особенно цветным у них никогда не было гроша за душой. Сипси говорила, что половина Трутвеля погибла бы от голода и холода, если б не железнодорожный Бил. Этого имени Эвелин еще не слышала. «Кто это железнодорожный Бил? Мисс Трэдгуд удивилась. «Разве я вам не рассказывала про железнодорожного Билла?» «По-моему, нет». Ну, в общем, он был знаменитым бандитом, цветным. Он забирался в поезда с правительственными запасами и скидывал с них еду и уголь. А на рассвете цветные, которые жили вдоль путей, быстренько все подбирали, пока их не застукали, и тащили по домам. Думаю, его так и не поймали, и даже не узнали, кто это. Грэди Килгор, железнодорожный детектив и большой друг Иджи, приходил в кафе каждый день, так Иджи не упускала случая подколоть его. Я слыхала, ваш старый дружок, железнодорожный бил все еще на свободе. Не иначе, как вы начинаете сдавать мальчики. Он так злился, Ведь им пришлось на двадцать лишних человек охраны посылать с поездами, и все впустую. За любую информацию о бандите обещали пожизненный бесплатный проезд на железной дороге, но все впустую. Иджи тогда чуть до инфаркта не довела Грэди своими насмешками, но они всегда оставались друзьями. Он ведь был членом этого их клуба, клуба Маринованный огурец. Как как? Миссис Тредгуд засмеялась. Клуб Маринованный огурец? Так, сборище сумасбродов. А заправляли им Иджи Грэди и Джек Батс. Что же это был за клуб? Ну, они заявляли, что это клуб для завтраков и общения. Но на самом деле просто собирались закадычные друзья Иджи. Какие-то железнодорожники, Ева Бейтс и Смоки Одиночка. И знаете, что они делали? Пили виски и врали на пропалую. Смотрят тебе прямо в глаза и врут просто так, для собственного удовольствия. Так вот они и развлекались, дурили голову байками всякими. Дурацкими, надо сказать, байками. Однажды Руф вернулся из церкви, а Иджи сидит за столом со своими приятелями и говорит, Руф, ты не волнуйся, но пока тебя не было, культяшка проглотил пулю 22-го калибра. Руф просто пришла в ужас а Иджи все не унималась. «Да ты успокойся, с ним все в порядке. Я водила его к доктору Хэдли, так он влил в парня полбутылки касторки и сказал, что ничего страшного, только посоветовал нам быть поосторожнее и смотреть, куда поворачивается задом». Эвелин засмеялась, а мисс Редгут продолжала. «Ну, вы сами понимаете, что Руфь от этого клуба была не в восторге. Иджи считалась президентом и постоянно устраивала секретные сборища». Клео утверждал, что ничего секретного у них не было, просто вся компания резалась в покер. Вообще-то этот пресловутый клуб и кое-что хорошее делал, но они бы ни за что в этом не признались. Еще они не очень-то жаловали баптистского проповедника преподобного Скроггинса за то, что тот был трезвенник, и каждый раз, когда какой-нибудь... Забулдыга спрашивал, где тут можно купить виски или самогон, они направляли его к дому преподобного. Тот прямо бесился от ярости. Сипси была единственным цветным членом клуба, потому что врать умела не хуже других. Например, она рассказывала, что одна женщина никак не могла родить, и Сипси дала ей столовую ложку нюхательного табаку. Женщина так крепко чихнула, что ребеночек выскочил из нее, как пробка из бутылки, и перелетел через спинку кровати аж на другой конец комнаты. «Да быть этого не может». «Может!» А еще она рассказывала про свою подружку Лизи из Трутвиля, у которой, когда она беременная ходила, была жуткая страсть к крахмалу, и ела она его целыми пригоршнями из коробки, а потом родила ребеночка белого, как снег, и крепкого, как доска. «Ох, ради бога, перестаньте!» «А знаете, Эвелин, ведь это могло быть и правдой. Я, например, знаю, что некоторые негритянки едят глину, наклонится, отковырнет кусочек и ест». Да, не может быть. Ну, мелочка моя, что слышала, то и говорю. Или, может, речь шла о кусках мела, что-то забывать я стала. В общем, или мел, или глина. Эвелин, улыбаясь, качала головой. Ох, миссис Тредгут, с вами не соскучишься. Миссис Тредгуд подумала немного и сказала: Что ж, пожалуй, вы правы, еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка 1 декабря 1938 года полустанке выпал снег. «Какой это подарок, настоящий снег! У меня такое впечатление, будто на прошлой неделе наш полустанок перенесся на Северный полюс. Есть ли на свете зрелище красивее красных кустов астролистов в снегу? Наверное, нет. И все же спасибо Господу, что снег у нас бывает раз в десять лет. Уилбур моя вторая половина — Полагая, что может водить машину в любую погоду, надумал прокатить свою старую охотничью собаку и застрял в кювете на первой улице. Теперь, пока мы починим эту колмагу пройдет не меньше месяца, и если вы увидите, что невысокая женщина голосует на дороге, не проезжайте мимо, это буду я. Моя дрожайшая половина и есть тот единственный в городе человек, которого понесло кататься на машине во время града, помните? Это когда с неба... «Сыпались куски льда размером с бейсбольный мяч, после чего мы недели три меняли ветровое стекло. И еще он — тот ненормальный, в которого попала молния, когда он во время грозы отправился в лодке удить рыбу. Поэтому, пожалуйста, если заметите, что погода снова портится, и увидите Уилбара, скажите ему, чтобы немедленно шел домой, а я заманю его в стенной шкаф и запру там». «Боюсь, как бы его не подхватил торнадо и не унес куда-нибудь далеко и надолго. С кем же я тогда воевать буду?» До меня дошли слухи, что железнодорожный Бил за неделю ограбил пять поездов. Я помчалась в салон красоты Гладис Килгор, и она сказала, что ее муж Гредди, железнодорожный детектив, просто вне себя от ярости. «Кстати, на случай, если железнодорожный Бил читает эту заметку», «Не могли бы вы сбросить с поезда новенькую машину, прежде чем Грэдди вас поймает? Мне просто позарез нужно!» Дот Уимс Кафе Полустанок Полустанок, штат Алабама, 1 декабря 1938 года